Глава тринадцатая Света проснулась со странным ощущением. Ей почудилось, что в квартире кто-то есть. Но ведь никого не должно было быть. Сергей пару дней назад укатил с друзьями в отпуск. В эти чертовы горы. Куда она ехать отказалась на отрез. «Еще не придумали такой трос» который меня выдержит серый, фыркнула она, целуя его на прощание у порога. — Вот похудею к следующему году? Тогда уж... — Ладно, ладно, ты это не хулигань тут? — скороговоркой пробормотал муж, заученно поцеловал ее в щеку и через минуту скрылся за дверью. Он оставил ей щедрые отступные за свое бегство. Так бы... Она ни за что не согласилась сидеть и ждать его дома. Тоже уехала бы куда-нибудь. Бархатный сезон в разгаре и... Хотя это вряд ли. Стас категорически запретил сниматься с якоря. Со дня на день они ждали первых денег. Сидорова позвонила все же и согласилась на ее условия. А куда ей было деваться? На кону благополучие и доброе имя. Тут уж выбирать не приходится. Либо плати, либо сиди в грязи, либо еще где сиди. Это Стас поганец добавил. С чем Света была категорически не согласна. Ну, была у нее видеозапись. Как Сидорова ломает снегоход Сашки Говорова. И что? Она, может, думала, что он вообще из гаража не выйдет с такой поломкой, и вовсе не собиралась никого убивать. Так и на суде скажет. Кто докажет обратное? Если, конечно, этот суд состоится. «Дура ты, Света!» — возразил тогда Стас. «Да твой мужик ей никогда гибели дочери не простит. Он в затылок ей станет дышать. Разве нет?» Света не нашла, что возразить. «Стас хоть и придурок конченый, но иногда говорит дельные вещи. Как здорово!» — придумал с этой Сидоровой. «И с шантажом от нее отстал, и в накладе ее не оставил». Она щелкнула кнопкой ночного светильника. Комнату осветила мягким оранжевым светом. Все вещи на привычных местах. В комнате, кроме нее, никого а ощущение, что она не одна, не проходила. Света свесила с кровати отекшие ноги, нашарила тапки, обулась и тяжкой поступью пошла по квартире. Никого? Все на месте, дверь наглухо заперта. Окна и балконная дверь тоже. Чего ей мерещится? Глянула на часы. Половина третьего ночи. И решила позвонить Стасу. Этот симпатичный засранец собирался сегодняшнюю ночь провести в молодежном баре. Наверное, еще не спит. — Ты чего, Светик? — удивленно отозвался Стас неуверенным, ломающимся голосом. — Уже набрался. — Соскучилась? Может, хочешь к папочке? Я готов. — Да иди ты! — фыркнула Света беззлобно. Она сейчас честно была рада даже этому идиоту. Так угнетало странное ощущение, что хоть полицию среди ночи вызывай и проси о помощи. «Дура, что ли?» — заржал, как ненормальный Стас. «Кто у тебя дома может быть? Ты же осмотрела все?» «Осмотрела. И...» «Никого?» — Света вздохнула и плотнее закуталась в одеяло. «Но странно как-то, неприятно. Будто смотрит кто-то на меня из темного угла. — Слушай, — нараспев произнес Стасик, — а может твой муженек камеру куда влепил, чтобы следить за тобой, а? — Серега? А у тебя еще есть какой-нибудь муж? — притворно изумился Стасик. — Ничему не удивлюсь, Светик, ничему не удивлюсь. Ты такая, что... — Ладно, давай, спокойной ночи. «У меня тут вариант с одной цепочкой наклевывается, а то пока я с тобой трещу, ее кто-нибудь уведет». И отключился. Света пролежала без сна минут двадцать. В квартире было очень тихо. Никаких шагов, никаких шорохов. Через полчаса, борясь с дремотой, она резонно сочла, что если бы в доме кто-то был, кого она, к примеру, просмотрела, то давно бы уже напал на нее». «Она одна», — подумала Света, — и уснула. А ближе к утру, где-то в половине пятого, ее разбудил звонок от Стаса. «Вот идиот!» — проворчала она подслеповато слеповатой на дисплее телефона, где высветился его зашифрованный номер. «Похвалиться хочет!» Она нажала кнопку, прижала телефон к уху, прокаркала с протяжным зевком. «Да...» — Светка! — сиплым голосом, как если бы был в полной отключке, протянул Стас. — Светка! Чего надо? Ты на часы смотрел? И хотя всегда осторожничала оскорблять его, тут не выдержала и добавила «Придурок — придурок! Он будто не слышал. Послышалось какое-то странное бульканье, словно Стас снова приложился к бутылке. И опять «Светка!» «Да чего ты? Чего?» Она теряла терпение. Вдруг заныло в затылке. Первый признак того, что не выспалась, не отдохнула. Теперь весь день будет как курица полудохлая. А собиралась сегодня по магазинам погулять, купить себе чего-нибудь на деньги, которые оставил муж, и присмотреть чего-нибудь на деньги, которые получит от Сидоровой. Часть потратит, часть спрячет. Так она решила. — Светка! — еще тише, еще протяжнее, — произнес Стас. И только она собралась обрушить на него раздраженную брань, как он добавил. Беги, дура, беги! И затих. Трубку, главное, не отключил, а говорить перестал. И она слышала лишь его протяжное дыхание. Редкое-редкое, со странным протяжным присвистом. Эй! позвала она дребезжащим противным голосом. Эй, Стас! Ты чего там? Обожрался! Протяжный. Присвист стих и стихло его дыхание, которое она слушала. Что он сказал? Что он сказал, прежде чем заткнуться? «Беги!» Он сказал ей «беги!» «Да-да, точно!» И еще назвал «дурой». А это оскорбительное слово из его уст обычно звучало либо зло, либо снисходительно. Это когда... Он бабьей тупости изумлялся. Сейчас ему злиться на нее было не за что, значит, беги, дура, беги. Никогда прежде она не была такой стремительной. Ее крупное тело металось по комнатам, пытаясь хоть что-то собрать из вещей. В джинсах и свитере она не может вечно ходить по улицам незнакомого города. А она ведь туда сейчас будет путь держать, так? в незнакомый какой-нибудь город, где ей надлежит начать новую жизнь. Но попадалось все что-то не то. Вместо теплых нужных вещей в сумку летели тонкие колготки, туфли на каблуках, ажурные блузки. Через десять минут безуспешных сборов она плюнула, схватила свою сумочку — куда уже успела сунуть документы и все деньги, которые прятала от Сереги по углам, натянула кроссовки, схватила с вешалки теплую куртку, открыла входную дверь и выглянула из квартиры. На лестничной клетке никого не было. В подъезде тоже было тихо. Но вот во двор она отчетливо услышала. Въехала какая-то машина. Она не успевает она не успевает удрать, господи!» Взгляд ее заметался и тут же остановился на лестничном пролете, ведущем на другой этаж. «Игорь Валентинович!» «Точно! Он наверняка уже не спит. Он встает в четыре и принимается за зарядку. Свету часто раздражало звяканье металлических гантелей над головой и будил ее этот стук не раз. Квартира Игоря Валентиновича находилась как раз над ними, и она пыталась сделать старику замечание. Но тот, как всегда, смущенно улыбался. Таким вежливым тихим голосом обещал быть осторожнее, что Света неловко улыбалась ему в ответ и бормотала. «Да ладно, ничего». Она плохо помнила, как взбиралась на этаж выше, кажется, даже не заперла свою дверь как звонила в квартиру к старику, тоже помнила смутно. Кажется, воткнув палец в кнопку звонка, не убирала его до тех пор, пока он не открыл. Очнулась, когда очутилась в его прихожей. За ее спиной закрылась входная дверь, и старик все тем же тихим голосом спросил. «Света, что случилось?» «Не знаю», едва шевельнув губами, ответила она. «Кажется, беда». В его прихожей было темно, но она увидела, как он приложил палец к губам, призывая ее к молчанию. Она кивнула, таращи на него безумные глаза. Игорь Валентинович жестом велел ей снять обувь. Света подчинилась. Потом он отвел ее в гостиную, чистую, почти без мебели, с кучей спортивных снарядов. Усадил на жесткую спортивную скамью, обитую черной кожей. Велел молчать и куда-то исчез. Она не слышала его шагов, но он все время перемещался из комнаты в комнату. Вышел на балкон и затих там минут на пять. Потом вышел, снова мелькнул мимо нее и исчез. И все это бесшумно, тенью. «Странный старик», — подумала Света, провожая взглядом его крепкую спину, обтянутую домашней трикотажной кофтой. «Интересно, сколько ему лет? И почему живет один?» «Живет давно». Она помнила его с тех пор, как переехала к Сереже. «Где его семья?» Метания Игоря Валентиновича закончились примерно через полчаса. Света услышала отчетливый щелчок замка в входной двери. Лязгнула щеколда. Через мгновение он появился в гостиной, переоборудованный в тренажерный зал, где из мебели имелась спортивная жесткая скамья, на которой она сидела, да низкая тумба, на которой при желании тоже можно было сидеть. Игорь Валентинович не стал садиться. Он встал перед ней, уперев кулаки в бока, и спросил все тем же тихим и вежливым голосом. «Светлана Ивановна, где Сергей?» «Что? Сергей?» Она вздрогнула, уставилась на него, отчаянно моргая, и тут же сделала неожиданное открытие. На лице соседа старика почти нет морщин, на теле ни грамма жира. Лицо без морщин. Сколько же ему лет? Да, ваш супруг. Где он? Он в отпуске, в горах. Света опустила голову, всхлипнула. Он звал меня с собой. Я не поехала. Почему? Ненавижу горы, ненавижу снег, ненавижу слепящее солнце, ненавижу... Она чуть не сказала Сергея вовремя прикусила язык, хотя в настоящий момент ненавидела его больше, чем кого-либо. Из-за него, из-за него в конечном счете все ее беды. Он виноват в том, что она попала в историю, потому что она попала в эту историю из-за его дочери, из-за него. Она желала, чтобы его дочь навсегда исчезла из их совместной жизни. «Да, да», Желала, поэтому промолчала. Когда увидела Оксанку Сидорову в гараже, когда так колдовала над снегоходом Говорова, догадалась, что дело нечисто, и промолчала. Поэтому промолчала и на следующий день, когда ребята исчезли, и потом молчала, когда шли поиски, и следующие десять лет молчала тоже, Надо было и дальше молчать, и не болтать в хмелю с малознакомым парнем, о чем не следовало. И к Сидоровой с непристойным предложением не стоило ходить. Ясно же было, что не выйдет ничего. Стас настоял, увлек ее своим преступным энтузиазмом. Что с ним теперь? Почему он велел ей бежать? Может, глумился, как обычно? Светлана Ивановна, что происходит?» Отвлек ее от метущихся мыслей тихий вежливый голос Игоря Валентиновича. «А?» Она обхватила себя руками, качнулась всем корпусом на жесткой скамье, как если бы собиралась свалиться на пол. Замотала головой, зажмурилась, прошептала. «Я не знаю, но мне кажется, что случилась беда». Это я уже слышал. Полностью посидевшая голова мужчины склонилась к левому плечу. Какая беда? Я не знаю. Она и правда не знала. И не считала нужным врать и выдумывать. Просто мне позвонил мой знакомый и велел бежать. Я сначала не поняла ничего, но он... Он так странно дышал в трубку, хрипел, захлебывался и... И велел мне бежать. Я собралась. Вышла на лестничную клетку. И тут во двор въехала машина. Я испугалась и побежала к вам. Простите, Игорь Валентинович, ради бога, простите. Я сейчас уйду. — Куда вы уйдете? — Черт побери! Впервые повысил он голос до да сердитых нот. — Я передам вас только с рук на руки вашему мужу. — Мужу? Сергею, но он в отпуске в горах и вернется. С невероятной убежденностью перебил ее сосед, все так же стоя перед ней с упертыми в боках кулаками. Вернется, и вы сами расскажете ему, почему у вас что? Он замолчал очень многозначительно и уставился на нее пристальным взглядом, от которого ей... Тут же захотелось провалиться сквозь перекрытие пола и очутиться в своей квартире, в своей кровати. Сделалось странно стыдно, будто он знал или догадывался, будто осуждал, хотя и права не имел. — Что я должна буду ему рассказать, Игорь Валентинович? — За что вас хотят убить, Светлана?